Сегодня мы хотели бы обсудить такие вопросы, как создание и поддержание вашего бизнеса, а разработку концепции, а, э, дохождения источников финансирования и э дальнейшего развития, особенно, а, такого как э создание франшиз и э прочих методов по а продвижению нашего вашего, так сказать, э бизнеса. Ещё мы хотели бы э обсудить э направление клиентов в бизнес, то есть а попытка аутсорсинга этого, а когда мы платим какие-то рефёрлс, а то есть э комиссионные за то, что нам присылают клиентов или сами мы присылаем кому-то клиентов. Вот, и вопросы партнёрства тоже. Ну, начнём, так сказать, э с сначала. Э с нами маркетолог Анастасия. И для примера, э давайте обсудим вот один из её бизнесов. Какой вы бы хотели обсудить из вашего бизнеса? Давайте обсудим фотографию? Хорошо. Давайте э, обсудим э, на примере вот бизнеса а э, Адастосии. То есть, ну, для начала э, давайте зададим ей э, вопросы, да? То есть а э, что касается э того, что уже у неё есть. Ну, э в среднем, э сколько у вас бывает клиентов в месяц примерно? А это очень зависит от сезона. Допустим, весенний сезон, когда расцветает всё, это может быть ежедневно по 3 клиента, и особенно обычно бизи выходные. То есть когда неделя это бывает 1-2 клиента, а в выходных хорошом идёт съёмки и новогодний год, в часче всего люди, которые даже в течение года не желают взять какую-то себе фотосессию на но Новый год, семейная это самое популярное. То есть Три-пять съемок в день – это стабильно. Где у вас есть примеры вашего портфолио? У меня есть инстаграмы. Если вам нетрудно, можете вы шею и показать нам? Давайте. А, такой вопрос. У меня есть инстаграмы. Какое направление вашего? Вы фотографируете детей, животных, природу? Я а... фотографирую просто людей. Я люблю фотографировать эмоции. эмоции. Неважно, это будет а индивидуальная съёмка, семейная съёмка, детская. Для меня главное это поймать эмоции, вот это вот огонью в глазах и это самое, что классное получается. Угу. и насколько вот много ваших клиентов, те, которые уже у вас снимались, угу. и насколько много совершенно новых, и есть ли случаи, когда кто-то рекомендует? И какова их, какова их мотивация? Почему им следует потратить вот эти 100-150 долларов или сколько вы там? Мотивация вот воспоминания, потому что, допустим, семейная съёмка, дети растут, Хочется запечатлеть момент и с ними? Да, но при современных возможностях каждый считает себя фотографом, не так ли? То есть А это же верно. Если раньше это было связано с кучей разных проблем, надо было покупать очень качественные вот эти вот фотоаппараты по 3.000 долларов, а надо было э ну, ещё раньше надо было плёнки проявлять и все эти вещи делать. то сейчас э качество камер становится таким мощным, что по инерции ещё э, ходят с этими тяжёлыми аппаратами, но по-настоящему уже снимают всё на на телефон, потому что качество очень-очень высокое. Качество ну, хорошее. Как нос... можно выживать э в ситуации, когда каждый э, считает себя э фотографом. Ну смотрите, допустим, вот о чём я говорю, что это ценность момента в плане А, ценность сохранить воспоминания. Допустим, а, бывает такое, что на фотосессию съезжаются разные родственники, все готовятся, собираются. То есть это суматоха перед съёмкой. А очень много было опыта, когда папы принципиально не фотографируются. Принципиально вот всё. Но на фотографии, когда раз в год, они ещё соглашаются. То есть они все готовятся, а девушки все красивые, укладки, макияжи, детей собирают. Вот это они... должен быть какой-то повод там. Вот. Ну, допустим, новогодняя съёмка это самая популярная на самом деле. Вот это самый классный сезон для съёмок, потому что полностью забиты все студии. Это постоянно. Но у меня был опыт, я использовали в качестве Деда Мороза. А у меня тогда была очень большая борода. Мне её покрасили в белый цвет. Она была ещё не такой белый э тогда. Специально э фотограф сшил мне костюм Деда Мороза. Вот. И я проработал Дедом Морозом целый день. Со мной фотографировались. Причем, по-моему, на общественных... Нет, нет, не, она дала мне 150 долларов. Но когда я вышел к деткам, они все зарыдали. Я вот не знаю. Особенно было для меня тяжело, когда меня посадили в комнату вместе с грустным клоуном и каким-то мишкой. Они оба были неживые. А я был Дед Мороз, но в общем живой. Mm -hmm. Вот. Э, я был свидетелем, участником, так сказать, реквизитом вот вот этой вот съёмки в течение всего дня. Э, вот, со всеми шуточками этих пап, которые э я говорю: "Хотите со мной сфотографироваться?" Он говорит: "Нет, я больше со снегурочкой люблю". Или или что-то вот в этом духе, да. Ну вот такой вот опыт у меня э тоже был. Я много фотографировала праздники. То есть иногда это, конечно, какие-то свадьбы, там, дни рождения, и много было когда тоже вот детские утренники. Как бы я очень много принимаю клиентов в Казахстане. В Казахстане у меня большая часть клиентов. В силу того, что здесь я на какой-то период, скажем так, подзабросила это дело, потому что у меня была учёба, я заканчивала здесь школу, и у меня просто, ну, не было возможности. Я училась сутками напролёт и всё. Я вот восстанавливаюсь сейчас здесь, на в Казахстане, когда я прилетаю, меня моментально, то есть как узнают, что я прилетаю, букают сразу там на месяц вперёд, на который я приезжаю ежедневные съёмки. То есть вот детские утренники это очень часто. У меня тоже было, я 3 дня там вот с 10:00 утра до 6:00 вечера все детские утренники в садике. тоже был такой опыт. Ну вот здесь вот интересно, то есть сделать это занятием единственным занятием жизни довольно сложно. Вы согласны из-за сезонности, из-за непостоянности клиентов? Ну, очень много зависит ещё от места. Допустим, в Торонто очень много классных мест, где можно снимать, ну, ежедневно, в принципе, в любой сезон. Но также есть студии. Студия это очень популярная. В любом стиле можно найти. Хочешь что-то более тёмное, мрачное без проблем. Хочешь светлое, там, допустим, кухню сделать такую типа домашнюю съёмку, но не дома легко. Есть но, я имею в виду, что всё-таки надо рекомендовать диверсифицировать источники дохода. Сейчас многие об этом говорят. А uh -huh. вот, кстати, когда приезжали знакомые или родственники из Соединённых Штатов, они удивлялись, что у нас в Торонто Многие занимаются несколькими бизнесами. В то время как там у них в Америке их вполне удовлетворяет одно занятие. Видимо, из-за более скудного рынка, более ограниченного э какое-то одно занятие, оно не обеспечивает достаточно э дохода для того, чтобы оно было основным. Вот. Э мне кажется, что э Как мы говорили в прошлый раз, что необходимо как бы разработать. То есть очевидно, что вам это очень нравится, что вы увлекаете, зажигаете потенциальных клиентов. Э вот вы нам не показали свои фотографии. Да, отвечаю. Ну покажите и расскажите о ваших работах, пожалуйста. Ну давайте возьмём вот просто ближайшие кадры. Это была съёмка свадебная. У нас как раз в тот момент зацвели яблони, яблоневый сад. Мы пегом решили взять фотосессию. Также в фотосессии в Торонто мы делали фотопрогулки с этой девушкой. Ну, как бы это моя знакомая, мы встретились, решили пофоткаться, она мне ничего не платила, мы делали это как реклама, у неё большое количество подписчиков в Инстаграме. Мы делали на бартерных условиях. Мы гуляли и нашли этот дом. Это был безумно красивый дом, весь Вот так вот зарошли. То есть очень много разных <сих> историй. Я участвовала в шоу, мы делали ежедневно, были разные съёмки. То есть на ходу собирал а дизайнер наряды из того, что попалось, из того, что нам дали какие-то вот наряды, вот макияж. Делали фотографии, к вечеру мы должны были отправить это. Это был огромный опыт. У нас же с фотографии Угу, короче, хорошо. Хочу вам показать одну, наверное, одну из моих самых любимых съёмок. Сейчас я вам покажу её. Это вот эти детки. Угу. Можно увеличить? Тука. Вот Так, секунду. Вот. Да, прекрасно. Сзади. Так. И нам очень повезло, что пробегали лошади на фоне. То есть это в Алматы, это в горах было. То есть вот эти эмоции детские, они, конечно, пытались сразу посмотреть на лошадей, но нужно было поймать, пока они, они играются между собой. То есть это всё всё в эмоциях здесь. Угу. Угу. Ну, э, вот э, вы сказали Бартера, что она вам дала взамен вашу вашего... рекламу в Инстаграме. А. Она за счёт количество подписчиков, она как блогер здесь. На mm -hmm. тот момент она была блогером для русской аудитории, это девочка с моего города. Угу. Mm -hmm. Как бы мы снят тут ещё знакомые. Мы договорились, я делаю тебе съёмку, ты делаешь мне рекламу. После неё ко мне реально подошли, ну как бы познакомились с девочкой через Инстаграм, попросили тоже фотосессию. Это был классный опыт. То есть мы несколько часов снимали, мы просто гуляли, вот мы находили какие-то необычные места, сразу фоткать, ловить эти моменты, и это был хороший опыт. Мм, mm -hmm. прекрасно, прекрасно. Ну, а как часто вы снимаете свадьбы, и другие всякие вот? Ну, сейчас из-за ковида, понятное дело, нет. Да. А до этого было постоянно, то есть, ну, стабильно, допустим, раза 2-3 в месяц это было спокойно. Какие-то дни рождения, особенно вот в период, когда много праздников, допустим, там какие-то выпускные и так далее. Летом очень много съёмок. Вот зима и лето, скажем, так самое популярное время. Вот. Да. То есть, э, в принципе, э, такой вот индивидуальный бизнес, э, э, когда он основан на таланте того, кто это делает, его очень трудно, э, как бы масштабировать, да? И э он всегда будет завязан на одном и том же человеке. Но что здесь можно сделать, это увеличивать количество клиентов, то есть э с одной стороны создавать поводы для фотосессии, даже когда их нет. Другие фотографы у нас кто-то делает какие-то, э ну вот у вас я тоже видел девочек в старинных платьях у вас там, да? Да, были съемки. Да. Вот У меня а... был опыт, когда я с фотоаппаратом в джинсах, мне пришлось залезть в воду. Это была съёмка для журнала. Девушка сидела на камне, и у неё А и получается, там была коллекция купальников и казахстанских национальных украшений. Это то есть это всё объединялось и она на камнях, в воде, и мне пришлось с фотоаппаратом поднять джинсы вот насколько это было возможно, просто залезть в леденящую воду, просто чтобы поймать этот кадр. Сколько раз я валялась на земле, просто потому что снизу там красивый ракурс, свет, всё это совпадает. Приходилось просто ложиться на пол. У меня столько бэкстейджей снятых. Ой, эти да. моменты. То есть да. искусство, так сказать, требует жеста. Да. Искусство требует жеста. Да. Ну и, скорее всего, у вас коммуникативность высокая, вы много общаетесь, да? Это очень важно. сферы творчества это очень важно. Также находить контакты каких-то, допустим, в моём случае, других фотографов, потому что вы всегда можете друг другу подсказать, когда кто-то находит какое-то место интересное новое. Допустим, в Казахстане у нас не так много красивых мест возле нашего города. Когда кто-то находит, с помощью коммуникации сразу знаётся и тоже создаются красивые кадры там. Это очень важно, коммуникация очень важна. Ну, э-э у вас как бы счастливо соединились способности к коммуникации, увлечённость тем, чем вы занимаетесь, явный талант и э-э network, так сказать. То есть можно сказать, что это успешное хобби, превратившееся в э бизнес определённого размера. Вот. А ну вот если мы начинаем ощущать какие-то недостатки, скажем, при всех тех же талантах, если бы вы были интровертом и не очень любили бы общаться, и такое бывает, то здесь было бы хорошо э наличие какого-то партнёра или э агента, агента, да. который бы э которого бы вы могли убедить в том, что ваши способности особенно хороши. э ваши кадры особенно хороши и э такой агент вы пытался бы именно вот сделать его на коммуникационную работу тем более ему было бы или ей отчасти это легче, потому что когда мы хвалим сами себя, э это труднее, чем когда мы хвалим кого-то другого. Да. Очень часто бывает, что, допустим, фотографы, многие из фотографов сейчас становятся блогерами. Это тоже помогает их продвижению, и у них есть, как бы, скажем, их агенты, кто договаривается по времени, они отвечают на сообщения, они ведут их календари, это очень помогает. Это очень и, помогает. Особенно крупные там. И фотограф... надо отдавать себе отчёт, что сейчас найти таких помощников не трудно. Допустим, вот franchise, а в freelance фриланс... есть фриланс русские, есть фриланс на английском. Там вы выставляете задания, которые вам требуются, и э этим пока ещё не очень часто пользуются, но вот я этим пользуюсь очень долго и и уже очень давно. И практически всегда оставался довольным тем сервисом, который предоставляется. Есть там контроль, возможность отметить а качество сервиса. Вот. Единственное, что надо стараться обрисовать свой сервис как можно более просто, или доступно, или если есть несколько этапов, то разбить их на несколько этапов. И оплата весьма скромна, особенно если мы говорим о русском и и английском тоже, если из стран, где м зарплаты не очень высокие. то за очень небольшие деньги вы можете получить реальную, так сказать, помощь. Вот. И э то, что я могу помогать, поскольку у меня есть большой опыт этого, то я могу помочь э, найти таких людей, потому что есть уже опыт и организовать их работу, и это в конечном итоге может привести к значительному росту и развитию бизнеса. Вот, особенно потому что я считаю, что надо разделять вот такие функции. Э, не всякому человеку легко себя э рекламировать. У кого-то есть какая-то нужное скромность, у кого-то есть вот это вот страх неприятя того, что его не наймут, его не примут, и и вот эти повторяющиеся неудачи, они очень расстраивают. В то время как мы сам в своём опыте В то время как мы э нанимаем какого-то агента и, или человека, который делает вот эту черновую работу, то все эти отказы, но ну, этому человеку всё равно, потому что это его работа. Если бы этот человек занимался продвижением самого себя, то надо было бы учитывать психологический принцип, вообще принцип э, вот этот психологически поберечь себя. э избегать э каких-то э ситуаций, когда наше самомнение принижается и наша мотивация принижается. Вот надо беречь себя от таких ситуаций, где заведомо мы можем э оказаться в них. Э на сайтах, где, возможно, комментарии не агрессивны. Не надо стесняться, надо банить всех, кто пишет вам гадости, совершенно спокойно. Здесь ни о какой демократии речи и быть не может. Нередко эти люди просто завидуют, или это конкуренты, или бог знает, какие у них есть мотивы. То есть поддерживать эту среду в чистом состоянии, иметь контроль над ней. Вот. И в принципе, действительно, А масштабирование здесь невозможно, но здесь возможно аутсорсинг э вот этих вот разных функций, эффективный аутсорсинг. И и он может привести к большой э пользе. Ещё то, что вот креативно я люблю делать и и, и могу помочь. Я придумываю всякие как бы э идеи. Допустим, а вот если э вы могли бы придумать интересные какие-то креативные идеи повода, почему людям нужно взять эту фотосессию и почему именно у вас она имеет уникальные свойства. Вот у нас есть замечательный фотограф Шнайдер, она э начинала с того, что создавала портреты, то есть классические портреты. А и они наряжались вот точно как на классическом портрете и восстанавливали это э она же и устраивала вот эту фотосессию и делала из меня Деда Мороза. Мне трудно найти эту фотографию, но поверьте, я был просто исключительно исключительно похож на Деда Мороза. Да. Вот, она тоже, кстати, занималась и благотворительной деятельностью. Она фотографировала э героев Второй мировой войны в Канаде. Ага. Uh -huh. Пытаясь, так сказать, всё ещё успеть застать тех, кто остался жив. Вот. И у неё постоянно есть какие-то новые идеи с интересными фотосессиями. Угу. Uh -huh. Креатив очень важен в этой сфере, потому что всегда нужно находить что-то новое, предлагать то, что людей зацепит. Какие-то, допустим, фотодни. Это очень сейчас популярная вещь, когда а э, договариваешься, допустим, с парикмахером, с визажистом, из каким-нибудь стилистом подбирают образы, и все вместе в совокупности делают. То есть это целый день съёмки без остановки, это очень классно сейчас. продвижение. Очень важно э иметь повод напоминать о себе. Да. То есть, если у вас есть какая-то возможность, если у вас есть 10 классных фотографий, то лучше их не послать все 10, а послать их 10 разных раз с каким-то отдельным э описанием, либо иметь свой мейлинг-лист, да? А или по А что делать на э топдже в Инстаграме? Лучше сделать 10 постов с разными фотографиями, чем положить все в одно. Ну, если они не одинаковые. Ну так. да, потому что такая целая лента и это сразу... очень важно становиться как бы э вот неразрывной частью жизни людей, которые потенциально могут э могут э, вас вспомнить и э когда нужно, чтобы вы всё время были под рукой. И здесь надо научиться так, чтобы с одной стороны не надоедать, а с другой стороны все время напоминать о себе хотя бы раз в месяц о нас должны вспоминать. Вот весь этот массив растущей датабазы потенциальных клиентов. То есть, может, я говорю какие-то прописные истины, и для многих это совершенно очевидно, но я, поскольку занимался бизнес-консультированием, я вот вам могу сказать, что... я помогал одной компании э несколько лет, и её оборот с 200.000 дошёл до 600.000 всего за 2-3 года. Конечно, да. можно было спорить, был это естественный рост или это благодаря каким-то изменениям или ну, я я считаю, что отчасти это безусловно заслуга каких-то изменений. Вот, и э что касалось этой компании, э за 6-7 лет у них накопилось очень много клиентов, но они не были в виде какого-то списка. И я объединил этот список и наладил постоянные напоминания о себе, да, об этой компании, да? То есть э с другой стороны, есть два способа как напоминать. Можно напоминать так, что это напоминание перейдёт легко э в просто делать бизнес, а бывает такое, что никакое. Вот есть свойство, что когда мы посылаем ньюс-летер, и оно у нас красивое, то на него реагируют гораздо хуже, чем когда оно выглядит как просто деловое письмо: "Здравствуйте, я предлагаю там сделать то-то и то-то и так далее и так далее". Особенно, если у нас есть возможность делать его более персонализированным и более выглядящее как деловая коммуникация. Это вот тоже многие не понимают. Э я встречаю в бизнесе, которые делают постоянные рассылки, но эти рассылки, они они не очень напоминают, они идут либо в спам, либо их сразу стирают, то есть на них не реагируют, не не происходит вот этого включения в Бывает, что и на это реагируют. То есть это лучше, чем ничего. Мне кажется, нужно, когда напоминаешь себе говорить чётко и по фактам. То есть да, без лишней да. информации, вот. Мы предлагаем такое-то, такое-то, такое-то. Всё. Номера, имейлы и так далее. Причём, э, вот, допустим, э, о той компании, которую говорю. То есть где были эти имейлы? Они были в в предложениях, да, в предложениях. Ну, как бы, в сметах, которые предлагались за много лет. Ну это же жуткая работа зайти в каждый документ, найти имейл. Угу. Что подобного? Есть сейчас очень лёгкая программа, которая сама сканирует внутри себя все документы, высасывает из них все имейлы и выдаёт их в виде списка. Как круто. Я такого даже не знала ещё. Ну, этим я пользуюсь, да. То есть, э, э Это правда. Да. Это да, очень облегчает да. жизнь. Дальше на основе этого списка можно уже продолжать строить и так далее. То есть получается иногда, что ну вот даже вот эти вот сегодняшние наши начинания, то что я у ВЛКСИ очень интенсивно делаю различные передачи, их коммерческая часть, я этим и раньше занимался, то что я снимал э вот видео для продвижения каких-то э бизнесов, в основном, э риелторов, э страховки, психологов, там, где необходимо познакомиться с человеком, поговорить, обсудить какие-то вещи. Иммиграционные агенты, которые помогают с миграцией. И там есть довольно популярные э видео, которые находятся на нашем канале. Канал существует уже 10 лет. Вот. Вот, и таким образом как бы я этим занимался и раньше. И, соответственно, когда сейчас мне захотелось пригласить, то сразу, так сказать, э откликнулось несколько человек, и вот мы будем снимать э как поменялись э что произошло нового со страховками во времена пандемии, и у кого-то начался другой новый очень интересный бизнес, э по производству очень красивого и прямо хочется съесть мыло. Знаете, такого, очень знаю. Знаю. такое очень красивое и всё такое. Так, знаю. Да. Причём я открою тайну, что с мылом я договорился на бартер. Mm -hmm. Мне пообещали, значит, килограмм мыла. Я сказал: "Ну зачем нам килограмм?" А мне сказали: "Нет, вот, пожалуйста, будет у вас килограмм мыла". А Так, да, кстати, и то есть получается, что нужно... Что вы говорите? Было всегда нужно дома. Было нужно всегда, да. Я к чему это говорю, что э нужно советоваться. Э советоваться с теми, кто уже что-то знает и умеет, и они могут дать такой маленький совет, который может дать огромный толчок. Да. Огромный толчок. И поэтому мой принцип, если Что-то незапредельно дорого, то лучше попробовать, чем не попробовать. Лучше нанять, чем не нанять. В крайнем случае. То есть бывают совершенно случайные какие-то сиюминутные там бизнес э контакты, которые потом выливаются в то, что кто-то тебе сделал там, дал какой-то линк, и вот этот линк ты проверил, и получилось, что там очень качественные листы. и из этого вырос целый бизнес из этих листовок качественных. Вот то, что касается наших нашей компании э по обслуживанию инфраструктуры парковок. Мы сейчас вышли на Соединённые Штаты за счёт того, что э появился источник с качественными клиентскими базами по приемлемой цене. И он появился за счёт того, что я нанял э сотрудницу, которая мне предложила вот этот контакт, и потом она ушла буквально через пару дней, но от неё пошёл контакт, от которого у меня уже сейчас есть около 30.000 контактов по Калифорнии, по Техасу. Это контакты потенциальных клиентов, которые реально, реально отвечают. Вот сегодня я сделал э э смету для огромного гаража в Аризоне. э пятиэтажного, да? Э и общая смета 30.000, обычно получают 10%, это 3.000 американских долларов. То есть примотани это предложение или нет это вопрос. Но если бы не было всех этих возможностей, где я и где гараж в горизоне. Вы понимаете, какая вот э поэтому мне кажется, что всегда лучше попробовать э Опыт э... не плох. Да, да. Конечно, <смех> есть <смех> много бесполезных вещей, но но в конечном итоге они дают определённый опыт. Знаете, вот. мне когда мама сказала такую вещь, которая меня во многих моментах мотивирует до сих пор, что моменты, которые у неё были самые классные в жизни, она боялась это сделать, но она в итоге рискнула и получила. Да, где-то её что-то расстроило, где-то обидело, но это был опыт. И в любом случае всё, что делается, делается к лучшему. То есть всегда лучше попробовать, чем нет, потому что будешь потом всю жизнь жалеть, если ты что ты что-то не сделал. Да. Ты не знаешь, что может случиться. А ещё очень важно, э находить наиболее прямые э э пути. То есть сглаживать, так сказать, вот все шероховатости пути, да? Вот, допустим, даже с этим бизнесом про парковки, инфраструктуру, да. А я попробовал одним образом, попробовал другим, то есть что-то получилось, что-то не получилось. И в конечном итоге работает то, что наиболее просто, наиболее на, с наименьшим количеством, так сказать, ступеней. И опять же, хороший совет, свежий взгляд а со стороны иногда позволяет э сделать такие вот изменения. Буквально какой-то сайт, который мне кто-то когда-то посоветовал, из него вырос мой весь бизнес по издательству. Вот сайт lulu.com, э где производят эти книги в течение уже 11 лет. Мы через этот сайт печатаем книги, а фишка там в том, что простой человек замучится загрузить туда книгу и так, чтобы она у него получилась нормальным образом. Причём, если ещё 11 лет назад это было более или менее, то сейчас даже я сам уже не могу этого делать. Я прошу вот директора издательства, который этим занимается моего издательства, сделать эти книги для меня. Представляете? То есть а я когда-то этим занимался. Я нормальный дел до шести книг в день загружал, да? А сейчас я уже даже сам не могу это делать, настолько это стало сложно и э да. Поэтому не надо бояться э э помощи и обращения к помощи и э открытости. То есть э, на все обращения, которые получаю, ну, может, кроме э, э этих э мошенников из Африки, которые предлагают мне там миллионное наследство, я не отвечаю. Но все остальные предложения тоже, как мы говорили в прошлый раз, возможность э купить у какого-то бизнеса это э залог того, что купят у вас. Точно так ли, когда идёт какое-то предложение, то лучше сказать да, чем сказать нет. особенно если это не является каким-то очень дорогостоящим и опасным. Возможно, из этого выйдет какая-то идея. А идеи моих крупнейших успехов появлялись совершенно случайно. То есть это были случайные люди, зашедшие в офис, соседи, пришедшие попросившие что-то сделать. И из этих вещей, вот этих двух примеров соседа и человека, зашедшего в офис, идеи Ну просто так сказали вот эти. Выросло два миллионных бизнеса, которые у меня были в жизни. И именно вот эта открытость, она очень важна. Сегодня мы уже не успеем обсудить э франчайзы, э франшизы то, что называется и прочие методы. Я думаю, сегодня была интересная беседа. мы уже заканчиваем, а в следующий раз мы поговорим именно вот о разработке концепции и о возможности масштабирования уже существующих каких-то успехов. Иногда неуверенность в себе, иногда как бы свежий взгляд может увидеть возможности в бизнесе, которые мы сами не видим, у нас уже замылился взгляд. Поэтому коммуникация это как бы ключ и к успеху. И вот это вот э значительное число людей, которые э знакомы с вами, знакомы с вашим бизнесом, это является таким вот как бы поверхностью океана, на котором вы можете оставаться на плаву. Вот. И если мы необщительны, то нам надо хотя бы нанимать тех, кто общительный. и более или менее эффективно стараться, чтобы э они действовали в том направлении, чтобы помогать нам продвигать. Вот у Анастасии нету проблемы с общительностью. А вот э это очень большой плюс. Да. Но я надеюсь, что это было интересно. Спасибо. До следующих встреч. Спасибо вам.